Глава пятьдесят первая Когда Далтон вошел в комнату, Бертран Шанбор поднял взгляд. Жена Бертрана стояла возле резного стола. Далтон быстро обменялся с ней взглядом. Он немного удивился, увидев ее здесь, но подумал, что дело показалось ей достаточно серьезным, чтобы обсудить его с мужем. «Ну?» – изрек Бертран. «Они подтвердили имеющиеся у нас сведения», — сообщил Далтон. «Они видели это собственными глазами». «А солдаты с ними есть?» — поинтересовалась Хильдемара. «Эти сведения тоже соответствуют истине?» «Да, порядка тысячи». Тихо выругавшись, она побрабанила пальцами по столу. «И эти придурки на границе их пропустили, не моргнув глазом?» «Мы сами взрастили такую армию», — напомнил ей Бертран, вставая за стола. «В конце концов, наши особые андерские части они пропустили тоже». «Людей на границе винить нельзя», — покачал головой Далтон. «Не могли же они в самом деле отказать во въезде матери-исповедницы? А мужчина, надо полагать, никто иной, как сам магистр Ралл». В припадке ярости министр швырнул хрустальную ручку. Прокатившись по полу, она впечаталась в стенку. Подойдя к окну, Бертран облокотился на подоконник и уставился в небо. — Во имя Создателя, Бертран, возьми себя в руки! — раздраженно воскликнула Хильдемара. Бурый от ярости он повернулся и погрозил ей пальцем. — Это может разрушить все! Мы годами трудились над этим, налаживали связи, засеивали зерна, бережно обрабатывали всходы. И вот теперь, когда мы, наконец, уже почти готовы собрать бесценный урожай, является она с этим... этим... этим тхарианским ублюдком, лордом Ралом. Ну да. И потрясанию кулаком лучший способ решить задачу, скрестила руки на груди Хильдемара. Клянусь создателем, Бертран, порой у тебя здравого смысла не больше, чем у пьяного рыбака. И напыщенная жена, доводящая до этого состояния. скрежещая зубами он отшвырнул в сторону стул явно готовясь разразиться длиннющей тирадой далтон уже почти видел как у хильдемара выгибается спина топорщится шерсть и вырастают когти обычно когда эта парочка принимала скандалить на даллтна обращали внимание не больше чем на мебель но на сей раз ему было чем заняться помимо ожидания когда эта ругань закончится в зависимости от того какое решение будет принято Ему надо будет издать соответствующие приказы и расставить людей по местам. Он подумал о Франке, размышляя, не вернулись ли к ней ее способности. Последнее время Далтон ее редко видел, а когда видел, Франк оказалась занятой. И довольно много времени проводила в библиотеке. В такое время, как сейчас, ее помощь была бы весьма ценной. Настоящая помощь. Мать-исповедница с магистром Ралом скачут быстро. «Мои люди опередили их лишь ненамного», сказал Далтон, прежде чем Бертран успел обрушиться на жену. «Они будут здесь через час. Самое большее два. Мы должны быть готовы». Бертран попытался испепелить его взглядом, затем придвинул стул и уселся, сложив руки на столе. «Да, Далтон, ты прав. Абсолютно прав. В первую очередь следует убрать Стейна с его людьми с глаз долой. Будет очень не кстати, если... Я уже позволил себе позаботиться об этом, министр. Часть из них отправил инспектировать хлебохранилище, а остальные пожелали изучить стратегические подходы к Андериту. Отлично, поднял голову Бертран. Мы слишком много лет трудились над этим, чтобы теперь, когда мы уже так близко к цели, потерять все, заявила Хильдемара. Однако, если мы будем сохранять хладнокровие, Я не вижу оснований и дальше не действовать так, как планировали. Ее муж кивнул, явно поостыв, как с ним обычно бывало, когда он начинал думать над серьезными вещами. У министра имелась странная способность вспыхивать, как порох, а буквально в следующее мгновение уже улыбаться, как ни в чем не бывало. «Возможно. Как близко орден?» – обратился он к Далтону. «Далековато пока, министр». «Особые андерские части Стейна, прибывшие позавчера, сообщили мне, что основным силам еще недели четыре пути, может, чуть больше». Бертран, выгнув бровь, пожал плечами. На его губах мелькнула хитрая улыбка. «Значит, нам нужно просто-напросто поиграть в кошки-мышки с матерью-исповедницей и магистром Ралом». Упершись кулаками в стол, Хильдемара нависла над мужем. «Эти двое, мать исповедницы и магистр Рал, будут требовать от нас ответа. Они уже давно разъяснили нашим представителям в Эйдендриле, какой выбор перед нами стоит, и отправили его домой с предложением либо присоединиться к Тхарианской империи, либо столкнуться с вероятностью захвата, в результате которого мы теряем всю власть в собственной стране». Далтон был с ней полностью согласен. Именно на нашу страну они обрушатся в первую очередь, если мы откажемся сдаться на их условиях. Будь мы какой-нибудь маленькой незначительной страной, они бы просто-напросто оставили нас в покое. Но поскольку мы то, что мы есть, в случае отказа капитулировать, мы окажемся наипервейшей мишенью. И у них, как я слышала, есть армия где-то на юге, добила мужа Хильдемара. Магистр Рал не тот человек, с которым можно не считаться или принимать за дурачка. Некоторые другие страны, в том числе Яра, Галлия, Херкборг, Грэннидон и Кельтон, уже повержены или присоединились добровольно. У магистра Рала имеются весьма значительные собственные войска из Тхары, но в совокупности с армиями этих стран его сила просто ошеломляет. Но не все они здесь поблизости. По какой-то причине Бертран вдруг полностью успокоился. Орден вполне способен их сокрушить, а Домини Диртх сметет с лица земли любые силы Тхарианской империи. Далтон счел такую уверенность необоснованной. Из моих источников мне известно, что этот самый магистр Рал чародей каких-то редкостных способностей. К тому же он искатель истины. Боюсь, такой человек отыщет способ справиться с Домини Диртх. «К тому же, — гневно сверкнула глазами Хильдемара, — мать-исповедница, магистр Рал и порядка тысячи их солдат уже внутри страны, за линией домини диртх. Они потребуют нашей капитуляции, и, ежели таковое произойдет, нашей власти конец, а орден явится сюда через несколько недель, к шапошному разбору». Она погрозила мужу пальцем. Мы потратили слишком много лет, чтобы теперь все разом потерять. Бертран, улыбнувшись, побарабанил по столу. Значит, как я уже сказал, нам придется поиграть с ними в кошки-мышки. Не так ли, милая моя? Ричард с двигались к поместью министра культуры. За ними по дороге черной змейкой тянулись тхарианские солдаты. черной змейкой, отливающей сталью. До захода солнца оставалось около часа, но они, наконец-таки, добрались до места. Ричард, наблюдая за кружившимся над ними любопытным вороном, отлепил от замокшей груди влажную тхарианскую тунику. Хриплым карканем птица извещала о своем царственном присутствии, как это любят делать все вороны. Денек выдался теплым и влажным. Они с Кэлен переоделись в запасную одежду, предоставленную им солдатами, чтобы их собственные наряды оставались чистыми, и в них можно было бы идти на предстоящую встречу. А что встреча предстоит, они знали точно. Оглянувшись, Ричард наткнулся на убийственный взгляд дюшаю Чтобы не затягивать поездку еще на день и быстрее добраться до места, он заставил ее ехать верхом. Их путешествие и так тянулось слишком долго. Бака Таумана терпеть не могли ездить верхом. И, как правило, Дюшаю попросту не обращала внимания на его слова, когда он приказывал ей сесть на лошадь. Но на сей раз она поняла, что если не послушается, ее дожидаться никто не станет. Судя по всему, каре потребовалось довольно много времени, чтобы найти армию генерала Райбеха и отправить Ричарду эскорт. Ричард скелен и Бака Таумана – Слишком долго шли пешком по весенним лужам и не очень далеко ушли, когда их наконец нагнал тхарианский конный эскорт с запасными лошадьми. Да еще дюшаю протестовала без конца, что езда верхом повредит ее ребенку тому самому, что Ричард попросил ее выносить. Именно из-за ее беременности Ричард и не очень настаивал, чтобы она ехала верхом. Начать с того, что он вообще не хотел, чтобы Дюш-Аю ехала с ними. когда прибыли хрианцы с запасными лошадьми и провиантом она наотрез отказалась возвращаться домой как обещала прежде надо отдать ей должное во время путешествия дюшаю ни разу не пожаловалась на трудности но когда ричард заставил ее сесть на лошадь дюшаю пришла в ярость кэллен поначалу довольно прохладно воспринимавшая присутствие мудрой женщины бака таумана и изменила свое отношение с того дня, как Ричард упал с лошади. Ведь Дюшаю спасла ему жизнь. Так, во всяком случае, считала Кэлен. Ричард же сильно сомневался, что его спасение – заслуга Дюшаю. Он никак не мог до конца понять, что же на самом деле тогда произошло. Увидев доме и Диртх и узнав, что они зазвонили сами по себе как раз тогда, когда он чуть не умер от дикой боли, Ричард понял, что все это как-то взаимосвязано, и не верил, что Дюшаю имеет к этому какое-то отношение. Произошло нечто гораздо более важное, чем думала мудрая женщина. Более важное, более сложное, хотя Ричард и не понимал, что. С того самого момента, как Ричард увидел Домини Диртх, он отказался останавливаться ради чего бы то ни было. И Дюшаю, ощутив то, что она ощутила возле этих каменных колоколов, стала куда более покладистей. Теперь она не возражала против спешки. Заприметив взметавшего пыльный шлейф всадника, Ричард поднял руку. Он слышал, как приказ остановиться передавали дальше по рядам. Колонна встала. И когда войско остановилось, Ричард вдруг понял, сколько же от них было шума. должно быть это нас приветствовать собираются сообщила к далеко еще до поместья министра поинтересовался ричард не очень мы уже больше чем на полпути от ферфилда может около мили ричард с кэллен спешились чтобы встретить приближающегося всадника один из солдат принял у кэллен поводье. ричард отдал ему и свою издечку а затем отошел от колонны за ним последовала одна лишь клен Ричарду пришлось дать сигнал, чтобы солдаты не образовывали вокруг них защитный круг. Молодой человек спрыгнул с лошади, не успел это толком остановиться. Держа в одной руке уздечку, он почтительно преклонил колено. Кэлен поприветствовал гонца, как положено матери-исповедницы, и юноша встал. Он был облачен в темные штаны, черные сапоги, белую рубашку с вычурным кружевным воротником и манжетами, Дублет в черно-коричневую клетку на бежевом фоне. «Магистр рал склонил он рыжую голову. «Совершенно верно». Юноша выпрямился. «Я Роули. Министр культуры послал меня, чтобы я приветствовал вас от его имени. Он счастлив, что вы с матерью-исповедницей почтили своим присутствием Андерит». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Ричард. Келлен ткнул его в бок. «Спасибо, Роули. Нам нужно место, где наши люди могут разбить лагерь». «Да, мать исповедница. Министр приказал мне передать вам, что вы можете выбирать любое место на ваше усмотрение. Если вас это устроит, можете расположиться в поместье». Ричарда это вовсе не устраивало. Он не хотел, чтобы его люди оказались в замкнутом пространстве. Он хотел, чтобы войны были поблизости, но могли при этом занять хорошую оборонительную позицию. Чтобы там ни думали остальные, он обязан считать это место потенциально вражеской территорией. «Как насчет того, чтобы остановиться здесь?» указал он на поле. «Землевладельцу мы, разумеется, весь ущерб возместим». «Если вам так угодно, лорд Ралл», поклонился Роули. «Министр желает, чтобы выбор был за вами. Земля здесь общественная». а хлебов избыток, так что никакого возмещения не потребуется. Когда вы разместите ваш эскорт, то, если вам будет угодно, министр хотел бы пригласить вас на ужин. Он попросил меня передать, что с нетерпением ждет встречи с вами и жаждет снова лицезреть мать-исповедницу. Мы не...» Кэлен снова ткнула его локтем. «Мы с радостью принимаем приглашение министра Шанбора». «Однако попросите его отнестись с пониманием к тому, что мы приехали издалека и устали, и будем признательны, если ужин будет небольшим, не более трех перемен». Роуля был явно не готов к подобной просьбе, но пообещал незамедлительно ее передать. Как только юноша отбыл, возле Ричарда появилась дюшаю «Тебе нужно помыться», — объявила она. «Джиаан говорит, что тут неподалеку за холмом есть пруд. Пошли искупаемся». Брови Кэллен сползли к переносице. дюшаю приторно улыбнулась. «Я всегда должна это предлагать сама», — сообщила она. «Он вечно стесняется, когда мы моемся вместе. Его лицо краснеет», — она указала на физиономию Ричарда. «Вот, прям как сейчас, когда мы раздеваемся перед купанием». Он вот так краснеет каждый раз, как велит мне раздеться. — Да ну! — скрестила руки Кэлен. Дюша Аю закивала. — Тебе тоже нравится с ним купаться? Кажется, он это любит — купаться с женщинами. Только теперь Ричард понял, насколько недовольна дюшаю прогулкой верхом и как она жаждет сравнять счет. Зеленые глаза Кэлен обратились на Ричарда. — Что у тебя за вечные истории с женщинами и водой? Ричард пожал плечами, не имея ничего против этой игры. «Хочешь составить нам компанию?» «Это может оказаться весело», – подмигнув Кэлен, он схватил Дюшаю за руку. «Ну, пошли, жена. Мы с тобой пойдем первые, а Кэлен, возможно, присоединится к нам попозже». Дюшаю вырвала руку. Для нее шутка зашла слишком далеко. «Нет, я не желаю подходить к воде». В ее глазах мелькнул неприкрытый ужас. Она вовсе не желала, чтобы Шимы опять попытались ее утопить.